Глава 20. Тонкие серые занавески. Я летел в Лондон в третий раз за два месяца, чтобы сыграть концерт для Kiss FM и впервые выступить на Top of the Pops. Гоу странная песенка, которую я записал в гостиной Джареда на аппаратуре стоимостью в несколько сотен долларов, вошла в первую десятку поп-хитов Великобритании. Я сидел в маленьком синем кресле самолета British Airways — Читал книгу Артура Кларка и ел сэндвич с арахисовым маслом и желе, который взял из дома. Мой сосед читал развлекательную страницу британской газеты. Я заглянул ему через плечо и увидел анкету Брайана Адамса. «Десять любимых фильмов», «Десять любимых книг», «Десять любимых альбомов». А в списке десяти любимых синглов я увидел «Гоу» между Майклом Джексоном и Филом Коллинзом. Мы летели где-то над Новой Шотландией. Свет приглушили, чтобы пассажиры могли поспать над Атлантическим океаном. Я выключил лампочку над головой и закрыл глаза, слушая низкий рык самолета. Заснуть я не мог. Я ощущал себя обезьянкой под кристаллическим метамфетамином. Мой мозг метался между слепым возбуждением и слепой паникой. Я выступаю на «Top of the Pops», самым большом и культовом музыкальном телешоу в истории больших и культовых музыкальных телешоу. Попытки уснуть были безнадежны, так что я снова включил лампочку над головой. Может быть, я успокоюсь, почитав Артура Кларка? Меня отвлекут инопланетяне, и я забуду, что через 36 часов мне придется выступать под фонограмму со взятым на прокат синтезатором и сломанной драм-машиной. Я читал Артура Кларка, а мы летели над Исландией, над Ирландией и, в конце концов, приземлились в Хитроу. Я стоял под яркими лампами в очереди на миграционный контроль, смотря на усталых путешественников и думал, что сейчас меня отправят домой. То была моя новая фобия. Я уже несколько раз летал в Европу и каждый раз, проходя миграционный контроль, боялся, что меня не пустят в страну, куда я прибыл. Но через полтора часа Меня пропустили через границу Великобритании, и я вышел из аэропорта. Лейбл прислал за мной машину. Я сел на заднее сиденье и стал смотреть вокруг. Британские автомобили с большими бело-желтыми номерами. Старые вдохновленные эпохой Тюдоров дома между аэропортом и пригородами Лондона. Продавцы таблоидов с кричащими заголовками. Премьер-министр изнасиловал Папу Римского в Белом доме. Шок! «Мадонна ест младенцев геев». Ужас! После двух часов в пробках мы остановились у гостиницы. Правда, гостиницей это назвать было трудно. То был печальный серый дом на грустной серой дороге в унылом районе Лондона. Примерно в таких местах британские режиссеры снимали мрачные фильмы о безнадежной жизни рабочего класса. «Заткнись, Вайолет», «Я не могу вернуться на работу», «Шахту закрыли». Эрик, мой новый менеджер, встретил меня возле дома. Мы с ним познакомились в Нью-Йорке год назад, и я попросил его стать моим менеджером, хотя до этого он менеджером никогда не работал. Он был немцем, высоким и сразу располагающим к себе. А еще я никогда не встречался с настоящими менеджерами, для которых это было профессией. «Добро пожаловать в солнечную Англию», — сказал он. На улице накрапывал дождик. Это гостиница? спросил я. С ночлегом и завтраком. Тут поблизости мой офис, так что выбор показался мне удачным, сказал он. Ладно, ответил я, рассматривая фасад печального серого дома. Мы вошли, и старая женщина в прихожей отдала мне ключ. На ней было поношенное бежевое платье, она читала Дейли Миро. Вот ваш ключ. Каркающим голосом сказала она «Ваша комната на втором этаже, уборная вниз по коридору. Вот ваше полотенце». Она протянула мне полотенце, которым явно пользовались во Вторую мировую войну, чтобы смывать кровь инфекционных больных с полов военных госпиталей. «Так, поп-звезда, — сказал Эрик, — я заберу тебя в час, и мы поедем на КИС-ФМ». «Сейчас было двенадцать». «В час? — переспросил я» можно мне хоть немного поспать? А ты не спал в самолете? В час тридцать у нас большое интервью на Акис-ФМ». Я посмотрел на него, не выпуская из рук потрепанного полотенца. «Ладно, просто приму душ», — сказал я. «Душ стоит 50 пенсов за пять минут», — сказала женщина в бежевом платье. Я удивился. «Душ стоит денег?» 50 пенсов?» — спросил я. «Вставляете пятьдесят пенсов в душ, пять минут идет вода», — довольно грубо ответила она. Я поднялся по лестнице. В комнате было холодно, а единственное окно выходило на стену соседнего дома. Я спустился обратно. «М -м -м, как мне включить отопление в комнате?» — спросил я. «Отопления еще нет, мы включаем его только зимой». Хозяйка вернулась к внимательному чтению таблоида. Я чуть не ответил — Но на дворе ноябрь и уже холодно, но не хотел, чтобы она насмехалась надо мной, изнеженным американцем. Я вернулся обратно в комнату. Там стояли две односпальные кровати. Между ними тумбочка, местами пожженная сигаретами. Освещалась комната только маленькой лампочкой наверху и солнцем из маленького грязного окошка. Ладно, мне тут жить всего два дня, подумал я, улегся в кровать и тут же уснул через час в дверь постучался Эрик. «Моби, вставай, надо ехать!» Я проснулся совершенно дезориентированный. «Где я вообще?» «Ах, да, Лондон!» «Буду через минуту!» — крикнул я. Взяв зубную щетку, я прошел в общую уборную. Кто-то только что побывал там, так что в ней пахло сигаретами и поносом. Я быстро почистил зубы и спустился вниз. «Ну, как гостиница?» — спросил Эрик. «Это не гостиница, Эрик. Тут хуже, чем в Дикенсовском работном доме». Он засмеялся. «О, у поп-звезды появились замашки Примадонны?» Эрик с женой жили неподалеку в хорошем доме. Им не приходилось платить 50 пенсов за пятиминутный душ и чистить зубы, вдыхая миазмы, оставшиеся после чьей-то диареи. «Поехали», — сказал я. На Кис-ФМ я сидел в кабинке в джинсах и толстовке с капюшоном, моргая, пытаясь составлять хоть сколько-нибудь связанное предложения. Диджей, скорее всего, подумал, что я с похмелья и очень устал после ночной вечеринки с группой Four Seasons. Я даже хотел сказать ему, я страдаю из-за смены часовых поясов и из-за того, что остановился в каком-то склепе, который должны были снести еще до Второй мировой. После интервью Мы пошли обедать в Нилс-Ярд. Я заказал веганскую выпечку, веганское печенье, веганский кускус и вообще все веганское, что нашел в меню. Несмотря на холод, мы сели есть на улице. «Ты немало ешь для худого», — сказал Эрик. Я засмеялся. «Может быть, когда-нибудь я стану большим и толстым, как ты?» Он тоже засмеялся. «Какой у нас дальше распорядок?» — спросил я. «Так, сегодня у нас ужин с людьми из Аутерисм, потом концерт Кис-ФМ в одиннадцать вечера в Астории. Завтра мы должны быть на топ офф попс в 9 утра. Эфир начнется в 8 вечера». Что-то тут было не так. «Мы должны просидеть на топ офф попс 11 часов?» «Они так работают». «Мы доели, и Эрик отвез меня обратно в печальную серую ночлежку» я решил все-таки инвестировать в душ. Платный электрический водонагреватель, установленный в пропахшей плесенью виниловой душевой кабинке. Я вставил в нагреватель 50 центов, и он начал греметь и гудеть. В конце концов, из него пошла прохладная струйка. Я разделся и зашел в кабинку, стараясь лишний раз не дотрагиваться до стенок, но в результате лишь вымок и замерз. Выйдя из кабинки, я попытался обсушиться — Гоняя холодную воду по коже жестким зеленым полотенцем. Кто-то постучал в дверь и прорычал. Скорее! Минутку ответил я, одеваясь. На мне была футболка, которую я считал крутой и райвовой, джинсы из кмарт и черная толстовка. Я открыл дверь. В коридоре стоял старик с огромной головой и хмуро смотрел на меня. Какого хрена ты так долго? – сказал он, отпихивая меня и проходя в уборную. Я вернулся в комнату, упал на кровать прямо в одежде и уснул мертвым сном. Через несколько часов в дверь снова стал долбиться Эрик. Пойдем, Поп Звезда, пора ужинать. Секунду, сказал я, обулся и открыл дверь. Эрик заглянул ко мне в комнату. Депрессивненько, сказал он. Мы пошли в вегетарианский ресторан Манна на Примроуз Хилл. Там было чисто, тепло а половину меню составляли веганские блюда. «Можно мне остаться здесь сегодня?» — спросил я у Эрика. «Не будь ребенком», — ответил он. После ужина мы поехали в Асторию на радиошоу. Моя гримерка оказалась маленькой кладовкой с черным пластиковым креслом и двумя лампочками над зеркалом. «Так же депрессивненько, как в твоей гостинице», — сказал Эрик, немецкий шутник. «Чувствую себя как дома». Я посмотрел на список выступающих. Моя очередь была через пять минут после «Дримфрикенси» и перед «Кей-класс». «Я играю десять минут?» — спросил я. «Ага», — ответил Эрик. «Сыграй «Гоу», а потом, наверное, еще раз «Гоу». «Я сыграю «Гоу» и «Рок за хаос», — сказал я. «Как думаешь, хорошая идея?» «Ты у нас поп-звезда. Ты решай». Мы с Эриком подошли к сцене. Шоу проходило в старом почтенном театре, но ощущения были как от рейва. В воздухе пахло лекарством викс, зрители размахивали светящимися палочками, дули в дудки и свистки. На сцене Dream Frequency играли свой хит «Feel So Real». То была квинтэссенция рейвовых треков, с прыгучей фортепианной партией, завывающим диско-вокалом и синтезатором, звучавшим как «циркулярная пила». На сцене была куча певцов, танцоров и клавишников. Шоу было просто безумное. Песня звучала великолепно, я просто окаменел. «Как мне выходить после такого?» — спросил я у Эрика. Тот лишь ухмыльнулся. «Да все нормально будет». «Дримфрикенси» доиграли «Feel So Real», помахали публики и ушли со сцены. Ведущий воскликнул. «Круто! Топовые песни от «Дримфрикенси».» Пока он говорил, техники унесли оборудование группы со сцены и поставили вместо него мою одинокую Yamaha SY22, взятую на прокат. А теперь Moby Go из Нью-Йорка. Я уже привык, что меня называют Moby Go. Из-за дизайна обложки моего сингла многие англичане считали, что Moby Go это мое имя. Я выбежал на сцену, когда заиграла Go. Зрители взревели, но я запаниковал, потому что мой синтезатор не был подключен. А микрофона у меня вообще не было. Зрителям было все равно. Три тысячи человек танцевали и во все горло кричали «Гоу». Я стучал по клавишам неподключенного синтезатора и орал «Гоу», хотя у меня не было микрофона. Закончилась песня, и на сцену снова вышел ведущий. «Круто! Топовая песня от «Моби Гоу». Следующими идут любимцы Манчестера Кей Класс. На сцену выбежали техники, схватили мой синтезатор и унесли со сцены. Я остался стоять в недоумении. Я разве не должен был сыграть вторую песню? "Давай, приятель, вали уже со сцены", рявкнул на меня один из техников. Я поспешно ретировался. "Круто было", сказал Эрик. "Им понравилось". Но мой синтезатор не подключили. Микрофона не было. «И вообще, а как же вторая песня?» — спросил я. «А, они отстают от графика, так что вторые песни вырезают. Мне об этом сказали, пока ты играл». Я задумался. «Песня была нормальная?» — спросил я. «Потрясающе! Ты что, не видел зрителей?» «Но я же на самом деле ничего не делал». «Не важно, им очень понравилось». Я остался за кулисами и стал смотреть оставшуюся часть шоу. Orbital, 808 State, The Prodigy. Я словно переслушивал свою коллекцию пластинок. После концерта Эрик отвез меня обратно в заведение, притворявшееся гостиницей. Уже час ночи, а в 8.30 мне вставать и ехать на топ of зе попс Неплохо было бы вздремнуть, но, несмотря на то, что в последние 36 часов я почти не спал, сейчас сна не было вообще ни в одном глазу. Я вышел погулять. Я пошел на улицу, где, как говорили, всегда людно, но все магазины были закрыты. Мимо проехали несколько такси и автобусов, оставив за собой запах дизельного топлива. Я прошел где-то милю, и начался дождь. Работали только пакистанские универмаги, маленькие островки света на широких пустынных улицах. Там продавали молоко, сок, овощи, видеокассеты, журналы, и кассеты с пакистанской поп-музыкой. Я зашел в один из магазинчиков, купил апельсинового сока, заглянул в несколько иностранных газет и отправился дальше. Я дошел до места и посмотрел на железную дорогу внизу. Передо мной простирался спящий Лондон. Почему этот город такой тихий? Лондон — это место, где родилась музыка и откуда она распространилась по миру. В детстве мне представлялось, что Лондон похож на Таймс-сквер, где каждый дюйм пронизан шумом и беспокойством. Я вспомнил песню «The Clash» под названием «Лондонс Бёнин». Я бегу по пустынной мостовой, потому что я совсем один, и, наконец-то, понял ее смысл. Мимо проехал ночной автобус. Немногочисленные пассажиры, смотревшие вперед, были освещены холодной флуоресцентной лампой. Мои ботинки промокли под дождем. Я погулял еще с час, потом вернулся в свою развалюху. Уже пять утра. Через три часа вставать. Сквозь тонкие серые занавески пробивался тусклый серый свет. Не снимая одежды, я залез под изрытое оспинами одеяло и заставил себя уснуть. — Поп-звезда, сегодня твой большой день, просыпайся! — кричал из коридора Эрик. Я уже был одет, так что просто сунул ноги в мокрые кроссовки. Я вырос, видя по телевизору две разные Англии. Идиллическая Англия с остроумными студентами университетов, которые не спеша плавали на лодках среди водных цветов по живописным рекам и тихим прудам. И вот эта Англия, дождливая, холодная, где снимались все фильмы об отчаявшихся людях, которые жили в дешевых государственных домах и ждали смерти. Именно эта Англия породила Joy Division. Если бы Ян Кертис родился в Пало-Альто, то, скорее всего, стал бы управляющим сети органических кофеин и женился на преподавательнице йоги. Я спустился на первый этаж, где меня ждал большой и радостный Эрик. «Доброе утро!» — сказал он. «Готов стать суперзвездой?» «Я хочу спать», — ответил я. «Ой, да ладно тебе! Это ж топ оф попс!» Мы сели в машину, и я закрыл глаза. Эрик включил «Радио Ван». Там как раз играла Go. «Видишь, это огромный хит!» — воодушевленно воскликнул он. Я дремал в машине, пока мы ехали на студию BBC, и бился головой о холодное стекло. Когда мы добрались, нас встретила Салли Слейбла. «Добро пожаловать на «Топ оф зе Попс», — сказала она. «Первый прогон через два часа, второй прогон в час дня, потом репетиция с камерами в четыре, последний прогон в шесть и шоу в восемь». «Это нормально устраивать столько прогонов?» — спросил я. «Ну, нет, но это топ оф зе попс». Она отвела меня наверх в гримерку, и я чуть не расплакался от счастья. Комнатка была маленькая, но зато с теплой батареей, несколькими окнами, выходившими на крышу студии, и, что важнее всего, отдельной уборной и душем. «Можно мне остаться тут на весь день?» — спросил я. Салли засмеялась. «Она твоя!» «Я приму душ и несколько минут посплю. Можно?» «Как будет пора на первый прогон, я тебя позову», согласилась она. Я снял вонючую одежду для поездок и минут десять простоял под душем. Вода была горячая, и впервые за несколько дней я нормально помылся. Обсушившись, я лег на диван. По старым окнам стучал дождь, старая батарея позвякивала от пара, и я почувствовал полный покой. Я закрыл глаза, и тут постучали в дверь. Моби, первый прогон через 15 минут!» Мы прошли в студию по нескольким коридорам, в которых не было окон. «Кто еще на шоу?» — спросил я у Салли. Байзар Инк, Дрим Фрикинси, Нью Ода, Юту и Фил Коллинс, ответила она. Юту, Нью Ода, серьезно? Вроде бы да. Через минуту все узнаем. Мы подошли к гигантской двери, над которой мигала красная лампочка. Охранник сказал добро пожаловать на Топ оф Зе Попс и пропустил нас внутрь. Я еще никогда не бывал на телестудиях. Студия была огромной с футовыми потолками и шестью сценами. Повсюду стояли камеры, и операторы отрабатывали движения с гигантскими черными кранами. Эрик подошел к нам и протянул салли листок бумаги. Это список, сказала она. Сегодня ты выступаешь с New Ode, Baiser Inc, Dream Frequency, Sleep Mat and Lime, Филом Коллинзом, а Юту сыграют по спутниковой связи. То есть Юту тут нет? «Нет, они в Нью-Йорке». «Не считая Фила Коллинза, сегодня только танцевальная музыка», — заметил я. Пригнувшись, я пролез под большим операторским краном и забрался на сцену, где мне предстояло выступать. Там стоял мой взятый на прокат синтезатор, одолженная у друзей драм-машина и октопед. Ни один инструмент не был подключен. «Они подключают аппаратуру перед эфиром?» — спросил я. «Нет», — ответил Эрик, — «кто-то поет живьем, но вот инструменты все идут под фонограмму». Я глядел зал. На своей сцене репетировали «Нью-Оде». Я до одержимости обожал «Джой Division и точно так же безумно любил и «Нью-Оде». А теперь Бернард Самнер, Питер Хук и Стивен Моррис стояли в 40 футах от меня. После «Нью-Оде» прошел саундчек Dream Frequency и «Байзер Инк». Потом наступила моя очередь. Я встал за выключенный синтезатор, немного попрыгал и покричал «Гоу!» в выключенный микрофон. Я не понимал, зачем нужен саундчек, если все так или иначе играют под фонограмму. Но я еще не бывал на телевидении, и, возможно, просто не знал каких-то тонкостей. Закончив, я глянул на Фила Коллинза. Тот с недовольным и непонимающим видом смотрел на меня — Он много раз выступал на «Top of the Pops», но всегда вместе с группами, у которых были барабаны и гитары. А теперь его окружали диджеи с синтезаторами и дископевцы. Через несколько месяцев он выпустил вместе с Genesis песню «I can't dance». Мне очень нравится думать, что его вдохновили именно эти съемки «Top of the Pops», на которых его окружали музыканты-электронщики и в их числе «Я». Когда саундчек закончился, по громкой связи загремел чей-то голос. «Леди и джентльмены, следующая репетиция в час дня». Я пошел обратно в свою гримерку, притворяясь, что все нормально. Рядом со мной шли Нью-Оде. Я не смог с ними заговорить. Не смог даже посмотреть в их сторону. Это же Нью-Оде. Бывшая джой Division. Я недостоин даже счищать жвачку с их старых ботинок. Если бы я попытался с ними заговорить, то выпалил бы что-нибудь несуразное, а может быть даже рухнул бы на пол, извиваясь как баптист, дрессировщик змей. Я вернулся в свою маленькую гримерку и уснул. Три коротких сна и две репетиции спустя Салли пришла ко мне в гримерку в сопровождении Гая, приехавшего после работы. «Одежда у тебя готова?» спросила она. «Ага, дайте мне минутку», — ответил я. Я собирался надеть желтые штаны, купленные в магазине армии спасения, и зеленую футболку, разрисованную стрелками. Я считал, что она выглядит клево и футуристично. Может быть, именно ее надел бы Маринетти, если бы был лысеющим техномузыкантом, а не будущим фашистом. Я вышел из гримерки, и Эрик расхохотался. «Ты собираешься в этом выступать?» — спросил он. «Да». Тут же стал оправдываться я. «А что такого?» «Ну, Сказал он. Салис с беспокойством взглянула на меня. «Нормальная одежда?» Спросил я. Она ничего не ответила. На помощь пришел Гай. «Ребята из клуба «Раш» подарили тебе футболку. Не хочешь ее надеть?» Я снял футуристическую футболку со стрелками и надел протянутую мне футболку из «Раша». «Так намного лучше», — сказал Эрик. «Выглядишь почти... модернова». Мы вернулись в телестудию для прямого эфира. Энергия была совсем не такой, как на репетициях. Повсюду мигали лампы, все музыканты переоделись в сценическую одежду, а еще в зал впустили зрителей. В восемь часов отключили свет, и ведущие начали шоу. 37 место на этой неделе занимает «Нью Одес» песни «World in Motion». Зрители собрались вокруг сцены Нью-Оде. Те отыграли песню, зрители захлопали, и ведущие перешли к следующей сцене. И вот, наконец. Десятое место на этой неделе — «Моби Гоу из Нью-Йорка». Заиграла моя песня. Я прыгал по сцене, стучал по клавишам синтезатора, кричал «Гоу» и бил по октопад. И через три минуты, прежде чем я успел осознать, что происходит, Все закончилось. Меня быстро увел со сцены один из техников «Top of the Pops», и я прошел по коридорам обратно в свою гримерку. Через мгновение вошел Эрик. «Ну, как все прошло?» — спросил я. «Выглядело хорошо, но, может быть, в следующий раз тебе стоит меньше танцевать?» «Думаешь? А что мне тогда делать?» «Не знаю. Может быть, больше играть на синтезаторе и бить по драм-машине?» «Ладно», — слегка пристыженно ответил я. В гримерку зашли Гай и Салли. «Здорово», — выступил, — сказал Гай. «Молодец, Мобби», — с улыбкой добавила Салли. После всех поздравлений Эрик сказал. «Ладно, мы оставим тебя одного, переодевайся». Я снял свои футуристические желтые штаны и клубную футболку Раша и пошел под душ. Адреналин покинул меня, и я сдулся, как воздушный шарик, после празднования чего нибудь шестилетия. Все казалось мне совершенно непонятным. Что я вообще здесь делаю? Жить на заброшенной фабрике в наркоманском районе — вот это понятно. Играть панк-концерты для десяти зрителей в грязном баре — вот это понятно. Гулять по Нью-Йорку и оставлять кассеты на лейблах — тоже понятно, хотя я и знал, что никто их даже слушать не будет. Но вот летать в Англию — и выступать на телешоу, вот этого я совсем не понимал. Топ of the Pops» — это мир Нью-Ода, это мир Фила Коллинза. Я любил его, может быть, даже очень сильно любил, но это был не мой мир. Внезапно я почувствовал себя очень одиноким. Я представил, как бы прошел мой день, если бы у меня была жена или подруга, Если бы она сидела сейчас со мной на диване в гримерке и гладила по голове, пока я пытался заснуть, несмотря на поехавшие часовые пояса и все тревоги. Я встал на колени прямо в душе под струями горячей воды и стал молиться. «Боже, я не знаю, что делаю. Прошу, помоги мне». Работники «Ауторизм» повезли нас на ужин, а после Эрик отвез меня обратно в Дикинсовскую ночлежку. «Ты только что выступил перед половиной Англии», — сказал он с неожиданной искренностью. «Поздравляю тебя, Моби!» На следующий день я поехал в Хитру, чтобы улететь обратно в Нью-Йорк. Я выступил на «Top of the Pops», передача, которая создавала кумиров. Я прошел на аэровокзал, ожидая, что меня окружит толпа охотников за автографами, но меня никто не заметил. Я зарегистрировался на рейс и пошел к своему самолету. Никто не бросался мне под ноги, умоляя сфотографироваться или пытаясь хотя бы прикоснуться к моим джинсам из Кмарт. Мы сели в самолет, я занял свое место в эконом-классе и углубился в чтение Артура Кларка. Примерно через два часа после вылета все мои соседи либо спали, либо смотрели фильм «Робин Гуд. Принц воров». Рядом со мной в проходе присела на корточки стюардесса. «Я не хочу устраивать сцену», — в полголоса сказала она, — «но ты ведь Моби Гоу». Я вздрогнул от неожиданности. «Да, это я. Видела тебя на Топов of the Pops вчера вечером. Я Рейверша, и твой трек просто офигенный». Она коснулась моего плеча и ушла.